Глава пятая. Обережный талисман. «Ведьма в городе? Слушай, ну это ж курам насмех!» Буркнул дядька, выслушав историю вечернего происшествия. «А чего не так с этим?» «Ты когда-нибудь задумывался, почему ведьмы, как и друиды, всегда живут в дремучей непроходимой чаще, всегда выглядят старыми, а прыти молодежь позавидует, да и силище у них». «Чемпионы в сторонке курят!» Дядя Федор скрутил из газеты козью ножку и принялся начинять ее табаком. «Нет, думаю, это просто образ из старого фольклора. Может, тебе сигарету дать?» Старик покачал головой, облизал самокрутку и, прикурив, продолжил. «Если бы! А вот представь, что ты умеешь забирать время, увеличивая собственные часы в обмен на чужие. Куда бы ты направился?» «В смысле? Ну вот в прямом. Ты молодеешь, а тот, у кого ты ее забираешь, стареет. Куда бы ты отправился? Где стал бы охотиться?» «Ну, честно, понятия не имею. В толпу, в у людей. Крал бы у всех понемногу, чтоб не спалили. Городской ты совсем стал, от земли оторвался. Что живет дольше всех и не станет жаловаться на старение?» «Ты сегодня очень странный, дядька. Вроде по-русски говоришь, а я тебя ни хрена не понимаю». Дядька развернулся к серванту и, открыв дверь, вытащил большую бутылку с мутной жидкостью. «Видать, без самогона тебе не разъяснить. Я не буду, и так кошмары снятся. Как хочешь, а я выпью». Дядька достал стакан. «Точно не будешь? С моей настойки не то что снов, тебя не вспомнишь». «На кой лад мне мудрость, которую я не вспомню? Да и ты завязывал бы с пьянкой. Сколько народу погибло от этого?» Дядька опрокинул стакан и занюхал рукавом. «Да я так, для красноречия. Итак, к ведьмам. В лесу проще всего отнять жизнь у дерева. Оно живет долго, да и самих древ в лесу без счета. Ходи от одного к другому. Опять же, чем старше лес, тем больше в нем зверья, а чем больше зверья, тем смелее хищники. Ни одна живая душа в такую дремучую чащу не сунется. Живи себе хоть тысячи лет. Только вот беда, незачем. Вот и выходят они к людям, то порчу на урожай наведут, то мор на скот, а люди к ним за помощью. И почет, и уважение, и дары какие уж. Складно выходит. Только почему та же Баба-Яга не красная девица, а старуха древняя?» Егор сморщился от наполнившего комнату едкого дыма самосадного табака. «Дерево лишь время дать может, силушку там и прочее. А чтоб тело омолодеть, нужна человечья душа. И действует эффект недолго». «Так, по-твоему, ведьмы живут вечно?» «Не жизнь это, существование. Все в этом мире приедается». Да и совесть не пустой звук, тем более когда с потусторонними силами связан и всю воочию наблюдаешь. И когда устанет она от ноши грехов на себя взваленных, то крадет из мира девочку, воспитывает ее, знанием наделяет, крест свой на ее плечи перекладывает. Скажи еще, что в рай потом. Нет, тот, кто с козлобородом связался, рая не увидит, но и бояться вечно невозможно. Вот и выслуживаются они, пытаясь этим свою участь облегчить. Ты не слишком ли много про ведьм знаешь? Айда на улицу, пока я тут от твоего табака не сдохнулся совсем. Да и одежда провоняет. Слишком, не слишком, а что ведаю, то ведаю. Отмахнулся дядька и распахнул Насте шакно. Во время Великой войны многое с ног на голову стало. Многие темные прозрели от звезд фашистских. Им только земля была нужна. Вот и нечисть тоже на защиту встала. А когда благоугодные дела вершишь, обратно ходу нет. Сила демоническая теряется, а знания всего лишь слова. Но бабка наша силой дюжиная дарина была. Столько народу выходила травами, докорениями. А сколько народу из-под пули с поля боя вытащила, ей даже орден хотели дать. Но бумага-то наградная затерялась в штабных кабинетах. Деда нашего она тоже из-под обстрела вытащила. Он один в деревне остался с пулеметом. Отход прикрывать. Рабрый был, как богатырь сказок. Так немцы в ту деревню и не зашли. Подкатили орудие и все сравняли с землей. А она его из-под того огненного шторма и вытащила. Раненого. Партизаны думали не жилец, а она выходила. А потом и замуж вышла. А когда Красная Армия вернулась и город тот отбила, тут для нее с дедом война и закончилась. Сюда перебрались, на Волжские берега. Я так и не понял, какое-то отношение имеет к тому, что ведьмы в городе не живут. Прямое. Сегодня тебе 50, а завтра тридцать. Как соседям объяснять-то? Вот ты балбес. Видать, не проснулась в тебе еще мудрость. На глазах людей без слова за спиной обновку не купишь, а тут молодость. А почему батя мне этого не рассказывал? Батя. Он старшой, ему все некогда было. А я слабенький здоровьем в детстве был. Бабка часто со мной оставалась. Сказки рассказывала, истории, запомнилась. А теперь отчего он и пригодилась. Так что дева твоя скорее жертва, чем сама ведьма. Нечисто тут. Да ты и сам это чуешь. Бабкина сила, она в крови. Ее не вымыть, не вытащить. Может, поэтому ты нутром злобу чуешь? Да бог с ним, с проклятиями. Дядь, вот скажи мне на духу, только честно. Ты в любовь веришь? Вот чтоб глянул на нее, а внутри что-то щелкнуло. И ты знаешь, это она. И она твоя. Упустишь, и все, век счастья не видать. О, малой, наконец-то ты правильные вопросы задавать стал. Как там Цой пел? Лишь смерть и любовь. Егор покраснел, не понимая, смеется Рудич или на самом деле всерьез. Смерть стоит того, чтобы жить, а любовь того, чтобы ждать. Вот тебе ответ, племяш. Лучше и не скажешь. И сила у любви помогущественнее всякого колдовства будет. «Ты еще скажи, что она может ворожбу или проклятие творить зеркально!» «Конечно, может! Все сказки на этом стоят! А коли мне не веришь, ты ж на машине, вот сам у Февронии и спросишь!» Дядька встал из-за стола и начал собираться. Февроня внимательно выслушала рассказ Егора, а потом долго и пристально рассматривала фото Катерины, мешая ложкой сахар в чашке. «Чай стыл уже!» «Мешай, не мешай, уже слаще не станет!» Растонал Федор, морщась от непрекращающего стука серебряной ложки о фарфур-чашке. «Серебро с фарфором? Демонов до да злых духов в раз отгоняют!» «Ты чего так напрягся, Федь?» Пробурчала бабка. «Иди, покури на заваленки! Дай я с племешом твоим тет-а-тет -тет -тет побеседую!» Скорее прошипела, чем пробормотала Феврония. «Если чё, я под окном, кричи!» Дядька поднялся из-за стола и хлопнул входной дверью. Бабушка, шаркая тапками, подошла к книжной полке и выудила оттуда небольшую книженцию в кожаном переплёте со стилизованным под клинопись шрифтом названия. «На, читай пока!» «Я сейчас, а то у меня там закваска стоит! Блины печь собиралась! Ты завтракал?» Егор покачал головой, разглядывая буквы. «Баб Феврония, я это не прочту!» Наконец сдался Егор под шипение блина на чугунной сковороде. «Так ты открой, ой, непутевый! Там внутри нормальными буквами ж написано! А название я и сама прочесть не могу!» Усмехнулась бабушка, ловко скидывая со сковороды румяный блин. Егор открыл книгу. Это оказалось и не книга вовсе, блокнот в линейку, исписанный красивым каллиграфическим почерком. Началось все со свадьбы Велесовой. Взял в жены он дочь Мары, повелительницы Нави, красавицу Егиню, воспылал Перун завистью до да ревностью. Мало того, что Велес меж прави и яви ходил, так еще и жену красавицу нашел. наговорил Перун матери Велеса худого про Егиню. «Да ты вслух-то зачем? Я-то знаю, что там. Бери блины, пока горячие». Феврония поставила на стол тарелку с блинами и масленку. «Масло местное?» – соседка угостила. «Они коров держат, молоко свое. Вот недавно и масло стали делать. Вкуснющее!» – пробубнила Феврония, доставая из холодильника масленицу. Егор послушно свернул блин и отправил его в рот. Дали слова злые всходы поганные. Извела мать невестку, сжила со свету. Велес же к сварогу за помощью отправился. Но воспротивилась Макош, богиня судеб. Хоть и Мара сама рада была дочери счастья вернуть. Требовала Макош жизнь за жизнь, ибо таков закон самого рода был. Велес и отдал тогда жизнь свою за любовь. Отправился в Нави. Мара, как положено, зятя приняла, заботой кружила, премудростям научила, да проход меж Навью и Явью трубку тайную ему открыла. Так и стали они с Егиней тайком встречаться, покуда срок наказания для Велеса не вышел. Егор перелистнул страницу. «Ты аккуратнее, не заляпай, экземпляр единичный!» Буркнула Феврония и снова принялась мешать чай в чашке, стуча ложкой о фарфоровые края. А Перун же с Чернобогом договор заключили. Решил стереть из людской памяти имя Велеса до да Сварога, что помогать ему вызвался. Далеко на востоке от земель славянских нашли они племя лютое, воинственное и многочисленное. И поклялись те воины Перуну служить, да идолу его кровь лить, кровь человеческую. И все, чьи жестокой перуницы, тех бойцов охраняли, девы крылатые, дочери Перуна. Числом их тринадцать было, дюжина лихая. И двинулась та орда на землю светлоокую, вышел на сечу сам Сварог. Лихая битва была, много народу полегло. Одолели сварога с Ярилой, перун с дождь богом. Зима пришла в земли славянские, зима лютая, морозная, зима долгая и темная. Но Егиня тайком к Велесу сбежала, перуницы за ней в погоню. Хотели выведать для отца тропку тайную через мост калинов, что через смородину реку Велес перекинул. дабы войско, что в царстве Мары томилось, в явь вернуть. Обернулся Велес медведем огромным, раскидал дочерей Перуновых. Тут Егиня ему все и рассказала про козни Перуновые и повел Велес супругу к ее матери Маре. Но только Егиня на Калинов мост ступила, стала нога ее костяной, как у мертвеца истлевшего». и понес Велес на руках Егинию через смородину реку. Разгневалась Мара, отпустила в яв пленника. Вышел из тумана Велес, и вправда, идолы повалены, да плеть в посекшие. Но народ да Волхвы еще молятся, и наделил он их силушкой, в минуту трудную или ратную в медведя обращаться научил. Так появились берендеи. Отбил велес с бериндеями ключи от темницы ворожьей и затопили братья печи подземные. Давай копье, дивное ковать, да такое, чтоб и мирянина, и Бога сразить мог. Поднялся от печей тех жар несносный, да из гор лавой потек на льды Чернобожье. Содрогнулась явь, а с ней и все трехмирье бытия. Пробудился род, и вернулся Творец в мир им созданный, да на детей под присмотр оставленный. Страшным словом журил он братьев, что в раздор впали. Многих заточил он, кого в праве, кого в наве, а за явью приглядывать духов оставил, русалок, домовых, леших, водяных. А сам запер все дороги, исправив явь, дабы междуусобицы не сеяли, да зависти не ведали. Но дабы больше вражды междуусобной не было, разделил он год на времена и наделил богов властью над месяцами. Частью сварок правил, а частью Чернобог. Егини же наказал тропу заветную стеречь Перуницам же досталось следить за варягами. Всечи буйно их от басурман отделять, да в царство к маре относить. Так и ужились под светом ярилы, варяги да пахари. Но часть воинов, опьяненные пролитой кровью, оглохла, да онемела к мудрости родовой. На запад они ушли мечом да огнем хлеб свой добывать. Так с тех пор их немцами и кличут. А богиня, когда у Велеса срок заточения вышел, взамен себя в Яве преемницу оставила. Так и живут они в праве. Лишь иногда межмиров путешествуют. То приемниц проведать в Яве, то мать в Наве. С тех пор истерегут ведьмы тропку через смородину реку на Калинов мост. Перуницы же тоже наследниц составили до учениц. Все мечтает вырваться из небытия к отцу своему Перуну. Так в Яве колдуни объявились. Тринадцать их, как и перуниц, ковином живут. Тропу заветную ищут. Берендеи же с варягами ужились, даже с некоторыми из них самыми достойными своими секретами поделились, богатырями да витязями их сделали. А еще поверье есть, что раз в тысячелетие Велес и Егиня среди смертных вновь рождаются и жизнь человеческую проживают, взамен той, что не сложилось тогда. на этом рукописный текст в странном блокноте закончился да уж помогла так помогла егор злился на потерянное за сказками время прочитал кто то больно быстро хитро улыбнулась бабка нас учили техники быстрого чтения на курсах огрызнулся егор голос старухи изменился и стал суровым неважно из тебя сыщик егорушка Причинно-следственную связь-то ты не уловил? И чему вас только в ваших институтах учат? — Не понял, — изумленно прошептал мужчина. — Знамо дело, не понял. Совсем мозги вам кино заморски разжижили. Сказка ложь, да в ней намек. Забыл? На могилке проклятых чертополох не извести. Хоть бетоном заливай. Пока проклятие действует, ничего ты с ним не сделаешь. Он сам мне пожелал, чтоб я от говна собственного умер. Я ни при чем». «В смысле?» — на этот раз удивилась бабка. «Ну, мы когда поссорились крепко, до драки дело дошло, ну я ему и накостылял, он в ярости и выкрикнул. А когда я его дело в архиве поднял, получилось, что он именно так и умер. Зеркально, значит? А может, карга не так уж ошиблась?» Бабка отперла огромный амбарный замок на старом сундуке и принялась в нем копаться, продолжая бубнить в полголоса. Непонятно было, то ли она рассуждает вслух, то ли рассказывает. «На Кате твоей метка висит, чернющая, прокляли ее, а кто это тебе узнавать? Кроме того...» Бабка разогнулась и протянула Егору что-то замутанное в очень старую промасленную тряпицу. «Ежели ты на самом деле тот, за кого они тебя принимают, это поможет. А если нет? Перуницы получат копье сворога на чернобога выкованное. Недаром его кличут вершителем судеб. Найдут тропу через Калинов мост, поднимут армию мертвецов и пойдут войной на праве». «Апокалипсис, по-вашему. Амба всем. Живые будут завидовать мертвым и прочее бла-бла-бла. И это... Валите уже. Устала я. Намаялась с вами. У меня тоже дела и личная жизнь. Прошу покинуть мое личное пространство. И впредь записывайтесь на прием». Егора передернула. «Чего-чего? Но такого следователь точно не ожидал услышать от бабушки». но он взял протянутый узелок. «Что это?» «Свет Эариндила!» пропела старуха, подражая русскому звучанию голоса Галадриэль. «Чего?» «Амулет, говорю, это защитный. При себе держи постоянно. Талисман обережный». «Так для защиты у меня свой оберег есть, надежный». Егор оттянул край пиджака, показывая томящийся в плену кобуры пистолет. «Еще скажи, что в нем пули серебряные». «Серебряные-то зачем? От оборотней с вампирами отстреливаться?» «Насчет вампиров ты, конечно, загнул. А вот оборотни, вурдалаки и прочая нечисть с нежитью на зов главы Ковина легко явятся и волю ее исполнят». Старуха была очень серьезна. «А амулет прям спасет», — съязвил Егор. «Ну, хозяин-барин». «Хочешь, верь, хочешь, нет, дело твое! Мое дело предложить!» – проворчала старуха. «И давай, выметайся быстрее! Федор уже заждался тебя!» Егор развернул трепицу. В ней лежала горстка серых достаточно крупных кристалликов. Мужчина взял один из них и принялся рассматривать. «Баб Феврония, ты не забывай, я ведь при исполнении. Отвечай, говорю, что это?» «Соль морская, йодированная!» Бабка выдержала взгляд следователя, словно и вправду преподнесла дар равному дару великой эльфийки. «Не понял, а как это связано с историей, что я читал?» «Да никак. Это я на старости лет денег решила заработать. Сказки пишу, на литрес выкладываю, какая-никакая, а копеечка к пенсии. Понравилось? Это моя новая?» «Баб Феврония, я ведь по делу!» Едва не взревел Егор. «А ты? А шо я? Ты пришел на полном серьезе про колдовство да ведьм расспрашиваешь. Сам-то понимаешь, что за бред ты тут наплел? Проклятие, чары. А вот соль издревле оберегом от злых чар была. Вдруг сработает?» Бабка хитро улыбнулась. «Ежели я пенсионерка да на отшибе живу, сразу ведьма. Вот и дружок твой так решил». Приплелся, купюрами шелестел, зелье приворотное просил. Какие вы, мужики, глупые все, в сказки верите. Нет, чтоб к бабке подойти, к сердцу ее прижать, да высказать все как есть. Все какие-то странные пути ищите. Ладно, тому-то тогда семнадцать стукнуло. Тебе-то сейчас почти ж сорок, а дядьке твоему семьдесят считай, все туда же. Егор вдруг почувствовал себя нашкодившим мальчишкой. Он осторожно завернул узелок с солью и хотел было положить его на край стола. Но Феврония его остановила. «А соль сказала, при себе держи, пригодится. И на могилку к однокласснику сходи. Ежели чертополох увидишь, значит, нашел он таки то, что искал. Иди, некогда мне, у меня читатели проду ждут. И так на тебя вагон времени ухайдокола».